Глава 21. Терпение в Рамадан. Терпение – лучшее достоинство и пожизненная обязанность. Однако достоинство терпения возрастает, а обязанность его подтверждается в Рамадан, потому что это месяц терпения, в который человек лишается таких благ, как пища, питье и удовлетворение плотского инстинкта. Это месяц, в который люди – покорные Аллаху, подтверждают, что ради Него они проявляют терпение и делают то, что Он предписал им. И сердца их не уклоняются от смирения и покорности так же, как и остальные части их тел. Терпение бывает двух видов – похвальное и порицаемое. Эти два вида терпения упоминаются в Коране примерно в девяти десятках мест. Похвальное терпение также бывает нескольких видов. Это терпение в покорности Всевышнему Аллаху и терпение, когда необходимо воздержаться от ослушания Его. Сюда же относится терпение относительно предопределения Всевышнего Аллаха. Первые два вида терпения лучше последнего. Ибн Аль-Каим. Хотя многие люди считают, что терпение ограничивается только этим последним видом. Все три вида объединяются в Рамадан во время поста, поэтому этот месяц заслуживает того, чтобы называться месяцем терпения. Сам пророк, да благословит его Аллах приветствует, назвал его так, сказав «Пост в месяц терпения и еще три дня каждый месяц равносилен непрерывному посту». Анна В Рамадан человек терпеливо переносит необходимость быть покорным Аллаху, поститься, совершать ночные молитвы, читать Коран, поминать его и обращаться к нему с мольбой. Кроме того, постящийся терпеливо переносит необходимость воздерживаться от ослушания Аллаха как сердцем, так и остальными органами тела. Он вынужден отказаться от того, чего желает душа его ради Всевышнего Аллаха. И в то же время он вынужден терпеливо переносить предопределение Аллаха, приносящее ему тяготы и причиняющее ему страдания, ведь он страдает от голода и жажды. Опорицаемое терпение проявляется тогда, когда человек воздерживается от того, что любит Аллах, а также терпеливо переносит то, что вызывает недовольство Аллаха и является ослушанием его. Это противоречит посту, убивая его дух и уничтожая его свет. Поистине, терпение, к которому мы приучаем себя в Рамадан, это светоч для души и движущая сила для тела. И самое прекрасное в посте, что он приучает душу человека ко всем видам терпения. И она поддается этому приучению, и постепенно терпение становится для нее чем-то вполне естественным. Ведь терпение приходит, когда человек приучает себя к нему. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, «Кто стремится к добродетели и целомудрию, Аллах делает его целомудренным. А кто старается терпеть, Аллах дарует ему терпение. И никогда не будет даровано вам ничего лучше, чем терпение». Аль-Бухари «В наше время мы нуждаемся в терпении еще больше» чем нуждались в нем люди, жившие в прежние времена, потому что на нас нескончаемым потоком обрушиваются искушения, имеющие форму блага или вреда. Обе формы искушений требуют от нас терпения во всех его видах. Терпения в отношении покорности Аллаху, терпения, необходимого для отказа от ослушания Его, и терпения в отношении Его предопределения, причиняющего нам страдания. «Дни, в которые мы живем, а Аллах знает обо всем лучше, это дни терпения, о которых пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Поистине, ожидают вас дни терпения. В эти дни терпение будет подобно сжиманию в руке раскаленного угля. И тот, кто будет делать в них благие дела, получит награду, подобную награде пятидесяти делающих то же самое сейчас». От Термези. Верующий сегодня крайне нуждается в том, чтобы увеличивать свое терпение, полагаясь на Всевышнего. Ведь ему нужно справиться с искушениями и изменениями, происходящими в наше время, когда мусульманин чувствует себя чужим всюду, где бы он ни был. Об этом времени сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует настанут времена, в которые проявляющий терпение в том, что касается религии, будет подобен сжимающему в руке раскаленный уголь. Адтермези. А удерживать в руке этот уголь, то есть соблюдать права религии должным образом, он сможет только с помощью терпения и молитвы. Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Воистину, «Молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных». Сура 2, аят 45. «Время, в которое мы живем, полно помех и препятствий, и оно в лице наших врагов бросает нам вызов за вызовом и вынуждает нас, мусульман, постоянно проявлять терпение. И у покорных Аллаху нет иного выбора, кроме как терпеливо переносить все это». «О те, кто уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете». Сура 3, аят 200. «Если вы страдаете, то ведь они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются». Сура 4, аят 104. Чтобы достичь успеха в борьбе с противником, нам необходимо собрать все силы и проявлять терпение. Ведь посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине победа приходит с терпением». Ахмад. Терпение – это самое лучшее снаряжение, и оно имеет первостепенное значение. Оно нужно еще до начала любой другой подготовки – и оно необходимо после ее завершения, потому что терпение подготавливает душу, а это самая важная и самая серьезная подготовка, потому что она основана на богобоязненности и терпении. Всевышний сказал, «Скажи моим рабам, которые уверовали, бойтесь вашего Господа. Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета. Сура 39, аят 10. Терпение подготовка, потому что оно озаряет сердце. Именно поэтому пророк, да благословитого Аллаха, приветствует, сказал: Терпение сияние, муслим. То есть, оно озаряет сердце, создавая в нем тепло, дающее свет, подобный очищающему свету Солнца в отличие от луны, свет которой лишен тепла. Он освещает, но не обжигает. В Коране есть указание на это различие. Это слова Всевышнего. «Он тот, кто даровал солнцу сияние, а луне свет». Сура 10, аят 5. Терпение названо сиянием, потому что в нем жар, страдания и трудность, усердия и борьбы, ведь человек удерживает свою душу от того, чего она жаждет и к чему неудержимо стремится. Это согласуется со значением слова терпение в арабском языке, оно означает удерживание. Благодаря сиянию терпения пост обретает свет удвоенной силы. Благое в нем увеличивается многократно, равно как и награды, и терпение ясно проявляется в нем. Награда терпеливых увеличивается многократно, как сказал Всевышний. Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета. Сура 39, аят 10. И награда за пост также увеличивается до бесконечности, потому что он зиждется на терпении». Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, передавая слова своего Господа. «Любое дело сына Адама совершается им для себя, кроме поста, ибо поистине он для меня, и я воздам за него. Ведь он отказывается от удовлетворения страсти своей и оставляет еду свою и питье свое ради меня». Отказ от удовлетворения страстей души и тела посредством поста – это терпение, ради которого Аллах и установил награду за пост. Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал, «Пост – исключение из дел, награда за который увеличивается во много раз. Награда за все дела увеличивается в десять и более раз, вплоть до 700, кроме поста. Увеличение награды за него не ограничено». Аллах увеличивает ее во много раз, ведь поистине пост относится к терпению. А Всевышний Аллах сказал, Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета. Сура 39, аят 10. И вы, брат, терпеливы в своем посте и постящиеся в своем терпении, пожинаете плоды своего терпения уже в этом мире, и они предвестники неисчислимой награды, ожидающей вас в мире вечном, тайну которой не знает никто. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Никому не было даровано благо большего, чем терпение». Аль-Бухари. Что же касается радости, которую приносит терпение вам и остальным терпеливым уже в этом мире, то она заключается в следующем. «Сам Всевышний Аллах сообщает вам радостную весть о том, что ожидает вас за ваше терпение в отношении покорности Аллаху, необходимости отказаться от ослушания Его и в отношении Его предопределения, причиняющего нам страдания». Всевышний сказал, «Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят. Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся» они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Сура 2 Аят 155 157. Терпение позволяет вам снискать довольство Аллаха и добиться того, чтобы он был с вами. Всевышний сказал: Будьте терпеливы ибо Аллах с терпеливыми. Сура 8 Аят 46. За ваше терпение вам обещано возвышение в этом мире и спасение в мире вечном. О том, что ожидает терпеливых в этом мире, Всевышний сказал. Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. Сура 32, аят 24. А о том, что ожидает их в мире вечном, Всевышний сказал «Сегодня Я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими». Сура 23, аят 111. «О Аллах! Дай нам терпение для того, чтобы нам всегда быть покорными Тебе. Отврати нас от ослушания Тебя и даруй нам награду терпеливых» которые не познают страха и не будут опечалены. Амин.